Глава 33. Жесткие методы. На следующий день. Понедельник, 27 декабря 2021 года. 20.30. «Ты делаешь ошибку», продолжала твердить сестра, пока Дана собирала чемодан. Еще сегодня утром Дана была безработной с весьма туманными перспективами. В «Леди Мармелад» она пробыла всего несколько месяцев и ушла без предупреждения так что на хорошие рекомендации рассчитывать не приходилось и в отличные официально потрудилась всего чуть чуть в общем перекати поле по имени дана с таким послужным списком о хорошем месте мечтать и не приходилось и тут такая удача сегодня днем Данила пришла в ресторан за расчетом и трудовой а в это время В отделе кадров как раз находился специалист из агентства по найму элитной прислуги. Они хотели пригласить одного из поваров для удаленной работы на два месяца. Одна семья, предпочитавшая проводить зиму в своем коттедже в горах, на днях лишилась повара. Дети этого семейства были большими поклонниками здешних десертов, поэтому хозяева непременно хотели кого-то из леди мармелад. Начальник отдела кадров сходу предложила им Дану. Нахваливала чуть ли не полчаса. Та подозревала, что сделала это она неспроста. Видно уж, очень не хотела, чтобы переманили какого-то другого повара. Ведь в штате и так недобор. А деньги предлагали такие, что каждый бы соблазнился. Решать нужно было быстро, и Дана согласилась. «По-моему, эта работа просто манна небесная» убеждала Дана сестру, а заодно и себя, продолжая упаковывать теплую одежду в свои новенькие чемоданы. Назар все же прислал ей вещи. Она позвонила ему сегодня рано утром и очень строго об этом попросила. Не знала, каков будет результат, но через три часа ее чемоданы уже стояли у Волковых. Она не ожидала, что он пришлет и то, что купил для нее сам, хотя, с другой стороны, что ему делать с ее платьями, не самому же носить или передаривать подружкам. Еще он прислал ей шубу, которую подарил после разрыва. Добавил записку «либо возьми, либо выброси». Конечно же, Дана не могла выбросить такую прелесть. У нее в жизни не было вещи прекраснее. Тем не менее, благодаря Назару, гардероб у нее теперь хоть на выставку для каждого случая найдется подходящая одежда только вот там куда она собиралась вряд ли пригодится что то кроме теплых свитеров и джинсов, а также шапки перчаток и большого количества теплых носков Даниэла проведет эту зиму в горах вдали от цивилизации так где конкретно находится это место не унималась сестра в паре часов езды от красной поляны так мне по крайней мере, объяснили по телефону. «Конкретней!» «Ой, ты же знаешь, у меня топографический кретинизм. Так не объясню», — цокнула языком Дана. «Давай я тебе лучше на карте покажу». Она достала телефон, открыла нужное приложение, поводила пальцем по экрану и с довольной улыбкой протянула мобильный Даши. «Вот!» «Коттеджный поселок алужский прочитала та. Потом тоже поводила пальцем по экрану. «Но там же всего четыре дома. Это что же за поселок такой?» «Ну да», — развела руками Даниэла. «Люди любят уединение. Зато там где-то недалеко, горнолыжные курорты. Я всю жизнь мечтала научиться кататься на сноуборде». Дана мечтательно закатила глаза и закружилась по комнате. «Ты туда работать едешь?» а не ноги на сноуборде ломать. Спустила ее с небес на землю Дарья. А доберешься как? Это же горы. Туда такси точно не поедет. Мне всего-то нужно добраться до вокзала Красная Поляна, а оттуда меня заберет их водитель, сообщила Дана. Не переживай, все будет хорошо. Только вот позвонить, наверное, не скоро смогу. Меня предупредили, что там нет обычной связи. Дарья только фыркнула в ответ. Если они такие богатые, что построили коттедж у черта на рогах, значит, и спутниковый телефон у них там должен быть?» «Я спрошу», — с улыбкой пообещала Дана. «Мальчишки будут по тебе скучать. Будешь там с чужой малышней нянькаться?» — с тоской протянула сестра. «Может, все-таки ну его. Вернешься в Леди Мармелад?» Сама говорила у них перед Новым годом, а врал. «Самой жалко уезжать». Я бы, может, и вернулась, но чувствую, молотов в покое не оставит. Будет бесконечно компостировать мозги. А так и дозвониться даже до меня не сможет. Красота! Вы, главное, не говорите, где я, а то еще нагрянет, и вторую работу из-за него менять придется. На следующий день. Вторник, 28 декабря 2021 года. 16.00. «Можно сделать чуточку теплее?» – спросила Дана, кутаясь в шубу. Зима в этом году выдалась необычайно холодной. В Краснодаре температура стойко держалась на отметке минус 10, а в Красной Поляне оказалось холоднее, причем намного. Когда Дана прибыла на вокзал, думала, что замерзнет, пока дождется машины. Слава богу, водитель явился почти сразу. Ехали они гораздо больше двух часов, По Даниным ощущениям около трех, и все в горы. Правда, двигаться приходилось очень медленно из-за плохой погоды. Все вокруг было усыпано снегом, и тот продолжал идти, хотя и не слишком сильно. Может, не стоило пока ехать? – спросила Дана, с опаской вглядываясь в дорогу. Ну тогда бы мы проторчали в Красной поляне до Нового года, – угрюмо ответил водитель. Вы прогноз погоды видели? «Не бойтесь, машина, зверь!» Черный джип и правда ревел, как зверюга, и был очень на него похож. По крайней мере, произвел на Дану такое впечатление, когда подъехал к вокзалу. Дальше продолжать разговор она не стала. Уткнулась носом в нежный мех шубы, и сердце в очередной раз кольнуло от болезненных воспоминаний. Расставание с Назаром далось Дане нелегко, очень нелегко. Сначала она действовала на эмоциях, потом долго думала, разговаривала с сёстрами и пришла к выводу, что была права. То, что она делает сейчас, не что иное, как побег. Да, она маленькая трусишка, которая просто боялась напора Назара. Знала, что если Молотов продолжит настаивать, рано или поздно она сломается, и ничего хорошего из этого не выйдет. Права Ольга. Молотов не тот человек, с кем стоит связывать свое будущее. Все закончилось бы так же, как и у старшей сестры, с тем исключением, что у них, скорее всего, были бы дети. У Ольги по этой части оказались проблемы. Но Дана-то здорова. И после развода Назар их, конечно же, забрал бы. Так что останься, Дана, с ним, ей пришлось бы либо всю жизнь молчать и слушаться, как оно и подразумевалось сначала, либо медленно умирать от страха за свое потомство. Перспектива так себе, так что решение она приняла правильное. Дана спрячется, переждет, а к весне Молотов о ней и думать забудет. К тому же сменить обстановку по-настоящему здорово. Дана никогда не была в горах, их красота пугала и очаровывала ее одновременно. Эх, если бы здесь еще не было так холодно! Они подъехали к дому почти на закате. Когда Дана вышла из машины, у нее захватило дух. Заснеженные ели, огромная гора, большой двухэтажный деревянный дом, крыша которого покрыта толстым слоем снега. Все это смотрелось на закате как-то нереально будто фотография из журнала. Так красиво, что хоть картину рисуй. Пространство перед домом тоже было покрыто снегом, очищена лишь узкая тропинка к двери. «Ну, девушка, с Богом!» — проговорил водитель, вытаскивая ее вещи. Дана подхватила один чемодан, два других помог донести водитель. Когда постучали, никто не ответил, но дома явно кто-то был, поскольку внутри горел свет. Водитель подергал дверь. Она оказалась открытой. «Вот ваши вещи», — проговорил мужчина, занес поклажу в прихожую и скрылся на улице. Дана сбила с шубки, успевшей налипнуть за короткую прогулку по улице, снежинки. Оставив вещи, прошла в гостиную, позвала громко. «Есть кто живой?» Тут на лестнице раздались шаги, она увидела сначала ноги потом туловище и затем голову того от кого сюда сбежала привет ты в вечность сюда ехала уже полдня тебя жду дана уставилилась на назара непонимающим понимающим взглядом подожди прохрипела она а как ты здесь очутился ты что за мной следил Тот подошел к ней совсем близко, широко улыбнулся, проговорил вкратчиво. «Даночка, ну что я, псих какой за тобой следить? Я тебя нанял работать здесь поваром». «Стой!» — замахала она руками. «Как это ты нанял? А семья?» Назар кивнул. «Правильно, Даночка, семья. Ты да я». «А дети? Мне сказали, и дети будут. Разве нет?» Задала она совсем глупый вопрос. «Сделаем?» Кивнул он с такой уверенностью, будто уже сейчас собрался приступать. Осознание навалилось на Дану разом, оглушило, раздавило, как бетонная плита. «Я смотрю, нравится шуба?» Снова широко улыбнулся ей мужчина. Дана бездумно глянула на него, потом на меховое пальто, расстегнула пуговицы как могла быстро, швырнула шубу на диван и бросилась обратно на улицу в слепой надежде заставить водителя везти ее назад. Только вот когда вышла, машины уже не было видно. Ее бросили тут, даже не попрощавшись. В этот момент Дана поняла, что она в ловушке. «Дурочка, только попробуй еще раз выскочить без верхней одежды. Накажу!» Услышала она со спины. Совсем скоро оказалась завернутой в какую-то безразмерную куртку и крепко прижатой к груди Молотова.